«Жемчужина, приграничья 2. Жена генерала». Пролог. Рассвет еще не успел позолотить горизонт, как ко мне в комнату постучались. «Простите, госпожа». В дверь зашла вчерашняя служанка и начала что-то раскладывать на диване. Господин генерал просил передать, что через час нужно выезжать. «А вам еще надо успеть умыться, позавтракать и одеться». «Вот, он попросил передать вам новое платье, а то ваша Алая не подходит для дороги». И с любопытством на меня глянула. Видимо, надеялась, что я ей сейчас расскажу, почему заселилась в гостиницу без вещей и почему на мне вчера было платье, подозрительно похожее на подвенечное. Зря ждала. У меня за последние дни было много приключений, но делиться ими со случайной девушкой я точно не собиралась. «Да, я вчера чуть и в самом деле не вышла замуж, но мне повезло. Меня спасли от этой участи. Вот только взамен я должна выйти замуж, но теперь уже за своего спасителя». Иронично получилось. Но самое удивительное, что я не против. По крайней мере, пока. Нет во мне жесткого отторжения при мысли, что скоро мне придется выйти замуж за генерала. Хоть я и попала в этот мир совсем недавно, И не разбираюсь, что здесь и как. Да элементарно боюсь разоблачения, ведь моя душа заняла чужое тело. Но этому мужчине почему-то хочется довериться. Нет, не полностью. Рассказывать, что я попаданка, никому не собираюсь. Но раз мне все равно нужно выйти замуж, то лучше за него, чем за инфантильного юнца Дримвана, который не нашел ничего лучше, чем похитить меня. Да, генерал не верит в любовь. Хотя я и сама уже не знаю, во что верю. Да, я его еще толком не знаю, но он мне нравится как мужчина. У меня даже волоски на коже при его приближении встают дыбом. А как он целуется? Что-то не туда меня заводит мысли. Взрослая женщина, а все туда же. Я надела приталенное хлопковое платье зеленого цвета, оглядела себя в зеркале. Не мои уже ставшие привычными наряды да и размер пришлось подгонять шнуровкой, но выглядит вполне прилично ехать валом шелки было бы не то чтобы неудобно но опрометчиво удивительно что мужчине вообще удалось что то найти из одежды ночью, хотя тут скорее всего не обошлось без хозяина гостиницы хотя сейчас нужно думать не об этом а о том что впереди меня ждет тяжелый разговор с отцом и мне нужно будет объяснить произошедшее. «Исчезновение из дома почти на двое суток мне точно не спустят. Вернее, не простили бы, если бы не предложение руки и сердца от генерала. А потом меня ждет подготовка к свадьбе. Интересно, сколько чьих-то планов на генерала разрушит эта помолвка. И грозит ли это чем-то лично мне? Как же мало я знаю о местном обществе, но ничего. Дорогу осилит идущий или не осилит. Но буду надеяться что это не мой вариант.